Глава 68. У меня есть влиятельные связи. Грейс. Мы с дымкой успеваем отойти только ярдов на двадцать, когда до меня доносится рык Хатсона. «Кто вы такие, черт возьми? И чего вы хотите?» Я не вижу, кому он это кричит, но его руки подняты, клыки оскалены, и, судя по его виду... Он готов разорвать врагов голыми руками. Моё сердце громко бьётся в груди, и мне очень хочется помочь. Но Хатсон попросил меня верить в него, а я знаю, чего это ему стоило, и я его не подведу. «Эй, мы просто шли мимо!» — кричит кто-то, затем вперёд выходит мужчина. На вид ему двадцать с небольшим, и его светло-фиалковые руки покрыты татуировками, очень похожими на ноты разных размеров. Он выше Хатсона где-то на 4 дюйма, и это не считая его лавандовых волос, сбритых по бокам, а в середине растущих полосой и стоящих торчком, примерно на 2 дюйма вверх. У него полдюжины серёг в правом ухе и такой огромный пирсинг в носу, что я морщусь. Он не похож на солдата но, возможно, в армии королевы теней приветствуются проявления индивидуальности, что, пожалуй, довольно классно. «Это вы выглядите так, будто попали в беду. И ты просто хотел сказать «привет»?» Тон Хатсона полон сарказма, и глаза мужчины грозно щурятся, он выпячивает свою и без того бочкообразную грудь. «Ну да, что-то вроде того». Несмотря на размеры этого малого, Хадсон явно не боится его. Я начинаю опасаться, что сейчас начнется побоище, еще до того, как сюда подтянутся остальные солдаты. Я пячусь, давая Хадсону больше места для реализации его впечатляющего вампирского плана, каким бы он ни был, когда в поле моего зрения появляется еще один мужчина. Он примерно такого же возраста и такого же роста, как и первый, но намного худее, с красивой сиреневой кожей. К его груди лямками пристёгнут младенец, находящийся в чём-то вроде перевязи. «Это не армия. Это семья». Я выдыхаю и, выпрямившись, подхожу к Хадсону. «Выходит, это не армия, а королева?» — спрашиваю я, просто чтобы получить подтверждение. «Выходит так, если только она не набирает в свою армию младенцев», отвечает Хатсон, и более худой из мужчин усмехается. «Пока ещё нет», — говорит он, гладя мягкие фиолетовые кудряшки на голове ребёнка. Тот крепко спит, и его густые фиолетовые ресницы лежат на пухлых щёчках. «Мы группа странствующих трубадуров «Горизонты», Более крупный мужчина обвивает рукой своего товарища, целует ребёнка в лоб и добавляет. «Меня зовут Арибон, а это мой друг Луми». Он показывает на женщину, которая шла рядом с ним, и теперь остановилась, выставив бедро так далеко вперёд, что я начинаю опасаться, как бы она не вывихнула его. «Это наша ведущая певица Коамхи». Теперь, когда мои страхи улеглись, я замечаю, что голос Рибона очень мелодичен и без всяких усилий с его стороны заполняет всё пространство между мной и ним. И мне хочется послушать, как он поёт. «Меня зовут Грейс», — говорю я и пожимаю ему руку. «А это хатсон и Дымка». Я показываю на маленькую тень. «Малышка — это наша дочка Амиани». — добавляет Луми. — Добро пожаловать в нашу труппу. — Труба дуры, — повторяет Хадсон то слово, которым себя и своих товарищей назвал Орибон, и в его тоне звучит такой скепсис, какого сама я не испытываю. — Совершенно верно. Орибон улыбается Хадсону, затем поворачивается ко мне. — А почему вы решили, что мы можем быть армией, преследующей вас? — Хадсон подозрительно щурится, но отвечает. «Мы слышали, что королева теней охотится за людьми из нашего мира». «Да, нам тоже рассказывали об этом». Рибон делает паузу, как будто не может решить, что стоит нам говорить, а что нет. Видимо, в конце концов он решает, что мы всё-таки достойны знать, почему за нами идёт охота, поскольку он качает головой и продолжает. Я слышал, что сестру королевы, когда та была ребёнком, отравил человек, проникший через барьер, поэтому она считает, что исцеление её сестры находится в человеческом мире или что она должна отомстить. У меня округляются глаза, и я вижу, что Хадсон так же удивлён, как я сама. Нет, я не говорю, что у меня есть намерение сдаться, но я не стану лгать, Эта история вызывает у меня сочувствие. Но вы не беспокойтесь. Как бы мы ни сочувствовали королеве Чо, мы никогда не считали, что за дело одного должны платить все, и никогда не были фанатами армии королевы. Луми укладывает малышку, пристегнутую к его груди поудобнее, и тут я замечаю, что на плече у него висит какой-то большой ящик, в котором, по-видимому, находится музыкальный инструмент. «Значит ли это, что вы тоже бежите от полиции?» — спрашиваю я. «О, нет!» — говорит Арибон, затем подмигивает мне. «Мы направляемся в город, находящийся недалеко отсюда». «Вы направляетесь в Адаре?» — спрашиваю я, и моё сердце начинает биться чаще при мысли о том, что они могут знать, как пройти через те громадные ворота и какой приём нам могут там оказать. «А что?» Каоамхи украдкой бросает на арибона хитрый взгляд, такой быстрый, что я начинаю сомневаться, что действительно видела его, когда она опять поворачивается к Хадсону и спрашивает. «Вы направляетесь к воротам Адари?» «Не всё ли равно, куда мы идём?» спрашивает Хадсон тем спокойным тоном, который он пускает в ход, когда готовится подстроить ловушку. А поскольку в его берлоге он много раз подстраивал такие ловушки мне самой, от этого тона меня пробирает лёгкая дрожь, хотя на сей раз он обращён не ко мне. Но Кауам Хи не обращает на него никакого внимания. Вместо этого она просто говорит. Но, «Ну, конечно же, вы идёте в Адаре». «Что ж, думаю я, идти туда нам осталось недалеко» мы стоим на горе, возвышающейся над городом, который виднеется внизу. Надо думать, другие тоже знают, что этот город — безопасное убежище для тех, кто, как мы, пытается ускользнуть от армии королевы. Но тут Арибон и Луми обмениваются с кауамхи долгими взглядами, и становится понятно, они даже не пытаются скрыть, что придумывают некий план, который каким-то образом касается и нас, Когда Арибон кивает, Каоамхи встряхивает волосами, и я невольно пытаюсь сглотнуть ком в горле, который теперь, кажется, распирает его постоянно. И тут губы Каоамхи растягиваются в почти кошачьей улыбке, и она мурлычет, обращаясь к Хатсону. «Возможно, мы могли бы заключить сделку».